Издательство 1С Паблишинг представляет Иван Щукин Дело чести Пролог «Соблеслава Мячеславовна!» – после короткого стука в кабинет заглянул секретарь. «К вам гости!» «Кого там еще принесло?» – устало спросила княгиня, оторвавшись от документов. За последние несколько месяцев на нее свалилось столько работы, что все чаще и чаще появлялись мысли все бросить и уехать в еще одно путешествие. Ведь в прошлый раз без нее как-то справились? Справится и сейчас?» «Елена Каролина Байерн, принцесса Баварии и Саксонии», доложил секретарь. «Кто?» – удивилась Сабля. «А разве она у нас тоже учится? Что-то не припомню». «Никак нет, Саблислава Мечиславовна», – покачал головой помощник. «Говорит, что только что прибыла в княжество. И что ей от меня нужно? И если прибыла только что, то почему заранее не отправила гонца, чтобы мы смогли организовать достойный прием?» Или она инкогнита? Хотя, если инкогнита, то, темные боги, совсем ничего не соображаю. Нужно отдохнуть. Так что мне ей ответить? осторожно спросил секретарь. Он вообще был осторожным, не сильно инициативным, но исполнительным. У нее большая свита, уточнила Саблеслава, одна служанка и два охранника. И эта принцесса, фыркнула сабля, «Совсем они там в своих Европах одичали. Ладно, зови. И знаешь что? Пригласи ее сюда, в кабинет». «А ее людей?» «Пусть на кухне покормят», — отмахнулась сабля. Еще не хватало ей о чьих-то слугах думать. Даже если среди них есть кто-то знатного происхождения, плевать. «Эх, как же не хватает дяди!» «Уж Соболь бы точно заранее ей все рассказал о визитерах» да и какую линию поведения выбрать, тоже подсказал бы. Но обижается, как маленький, отстранился почти от всех дел, разве что по следу работорговцев, как шел, так и продолжает идти, вымещает на них злость. А по-хорошему, злиться он должен не на нее, а на своего племянника. Этот идиот Александр все-таки доигрался. Думал, что если в гимназии его все боялись, то и дальше будут, но нарвался на Маркуса. «Маркус!» Саблеслава вздохнула и в который раз за последние месяцы непонимающе покачала головой. «Как вообще все так получилось? В тот день памятной битвы, о которой теперь говорят по всему великому княжеству? Хотя какая там битва? Болховские, чтобы им пусто было, явно рассчитывали на легкую победу. И если бы не стечение обстоятельств, то все у них получилось бы». Это же надо, вбухать просто какую-то невероятную прорву денег в артефакты и подвести незамеченными два легиона. Но вместо спящего лагеря их встретила готовая к бою армия, да еще и с союзниками, но и это не главное. А главное, что боя вообще как такового не получилось. Какое-то позорное избиение, иначе и не скажешь. Но кто бы мог подумать, что в одном месте соберутся сразу пять богатырей а уж их слитный удар по вражеской армии даже сейчас вызывает у княгини дрожь в тот день до появления болховских сабля рассчитывала надавить на маркуса и на короткое время убрать его из княжества месяца на три максимум во первых чтобы дядя немного остыл данислав игоревич и сам прекрасно понимал что его племянник кругом не прав и за три месяца Саблеслава уж точно смогла бы его успокоить. В противном случае он бы точно начал вредить Северскому. Тот бы огрызался, уж эта княгиня знала наверняка, и в итоге война родов, а этого Сабли допустить не могла. В любом случае, кто бы не вышел победителем, пострадало бы все княжество. Во-вторых, бояре, связанные с работорговлей, прекрасно знали, из-за кого у них начались проблемы. И Маркуса однозначно попытались бы убрать. А сделать это не так и просто, уже многие пытались. В итоге все тот же хаос в княжестве. Потому что боярин Северский над ответом особо не раздумывает, а сразу бьет. Так что три месяца ей были нужны, и она хотела пусти под небольшим давлением, но донести эти мысли до Маркуса, раз уж представилась такая возможность. Откуда у нее вырвались слова про пять лет и Виру, Сабли не понимала до сих пор. А самое удивительное, что Марк взял и согласился. Не на Виру, конечно, и не на пять лет. Но полтора года его отсутствия в княжестве – это совсем не то, что нужно княгине, тем более после той ночи, проведенной вместе. «Саблислава Мечиславовна», – торжественно произнес секретарь, без стука открыв дверь. «Елена Каролина Байерн, принцесса». Отойдя в сторону, он пропустил в кабинет совсем молодую девушку, скорее даже девочку лет четырнадцати. Невысокая, худенькая, в довольно потрепанном платье, но с гордо поднятой головой и твердым взглядом голубых глаз. Да уж, принцесса. Сабли ее даже жалко стало на мгновение. У этой девчонки явно что-то не то творится в жизни, а еще она очень сильно кого-то напоминает, Голубые глаза, светлые, почти белые волосы, нос. Да не может быть! Приветствую вас, княгиня!» На немецком, который сабля знала весьма посредственно, поздоровалась девушка. И исполнила какой-то сложный поклон с одновременным приседанием. К Никсон, кажется. «И вам здравствовать, принцесса!» Кое-как справившись с эмоциями от узнавания, поприветствовала ее сабля. «Что вас привело в мое княжество?» «Я ищу своего сводного брата», — вздохнула принцесса. «До меня дошли слухи, что он живет где-то тут под именем Маркуса Демина. К сожалению, нашего общего с ним отца убили, а также всю остальную мою семью, и больше мне идти некуда». После этих слов глаза девочки наполнились слезами, и она еле заметно всхлипнула, но быстро справилась с эмоциями и продолжила. «Также я узнала, что он, как и мой отец, владыка», а значит, имеет все права на трон Баварии и Саксонии, чтобы отомстить всем этим, тут она уже не сдержалась и разрыдалась. Соблеслава мгновенно оказалась рядом. Обняла девочку, прижала к груди, погладила по волосам. Но лицо ее при этом выражало крайнюю степень удивления. Так получается, что Маркус принц, да еще и владыка? А она его изгнала из княжества? Да как так-то? К сожалению, продолжая поглаживать по волосам принцессу, заговорила Саблислава. «Маркус уже полгода отсутствует в княжестве, уехал в столицу. Но я ему сегодня же напишу, чтобы возвращался, и про вас напишу. Думаю, он будет рад обрести сестру. А пока, Елена, будьте моей гостей».